Глава десятая. Встреча с врагом. Добравшись помаленьку до гостиницы, майор проследовал в свой номер и уже хотел взять свечку и ложиться спать, когда мистер Морган, поджидавший его у дверей, заявил, свойственным ему лукаво-почтительным тоном, «Если вы потрудитесь заглянуть в столовую, сэр, то найдете там молодого человека, которого вам, по всей вероятности, будет приятно увидеть. «Как? Неужели мистер Артур здесь?» С сердцем воскликнул майор. «Нет, сэр. Здесь его близкий приятель мистер Фокер, сын леди Агнесы, сэр. Он уснул в столовой после обеда» и только сейчас проснулся и потребовал кофе я и подумался что вам может быть интересно будет потолковать с ним прибавил камердинер отворяя дверь в столовую майор вошел и действительно увидел мистера фокера который заседал в столовой один оденешенник он тоже собирался в театр но отяжелел после сытного обеда и, растянувшись на диване, погрузился в сон. Майор раздумывал, как бы завязать с ним разговор, но мистер Фокер, любезный и общительный, как всегда, предупредил его. «Не угодно ли просмотреть вечернюю газету, сэр?» спросил он, протягивая майору номер «Глоуб». «Очень вам благодарен», отвечал майор с улыбкой и вежливым поклоном, если меня не обманывает фамильное сходство. Я имею честь говорить с мистером Генри Фокером, сыном леди Агнессы Фокер. Я имею счастье пользоваться знакомством Миледи. А вы, сэр, вылитый портрет Рошарвилей. Ба! Ха -ха -ха -ха! Простите! Я принял вас. Мистер Фокер хотел сказать, я принял вас за странствующего приказчика, но остановился. «С кем имею честь?» — добавил он. «С родственником вашего друга и школьного товарища Артура Пенданиса, моего племянника, который часто говорил мне о вас в самых лестных выражениях. Я майор Пенденис, о котором вы, может быть, слыхали от него. Позвольте мне выпить стакан содовой воды за вашим столом. Я не раз сиживал за столом вашего дедушки». «Сэр!» Я буду крайне польщен такой честью, отвечал мистер Фокер самым почтительным тоном. Так вы, дядя Артура Пендениса, да? Дядя и Опекун, подтвердил майор. Чудеснейший малый. Отличный товарищ, сэр, заявил мистер Фокер, рад слышать это. «И умница, да. А вот я так всегда был осел-ослом, всегда. Зато, сэр, я умею ценить и уважать умных людей». «Ваши слова свидетельствуют столько же о вашей проницательности, сэр, сколько и о скромности», — возразил майор. «Артур всегда отзывался с похвалой о ваших способностях. Ну нет, книги мне не даются». «Отвечал мистер Фокер, мотая головой, и никогда не давались. Вот Пенда не с другое дело. Он бывало строчил стихи для половины класса. Но вы его опекун, сэр, и, надеюсь, не обидитесь на меня, если я скажу, что при всем том он немножко того». «Как говорится, простец», заключил довольно неожиданно чистосердечный молодой человек, Майор сразу понял, что разговор принимает конфиденциальный и интересный характер. «Почему же так, Артур простец?» — спросил он с улыбкой. «Вы сами знаете», — отвечал Фокер, подмигивая майору. «Он бы подмигнул, ничтоже сумняшееся самому герцогу Веллингтону». «Вы сами знаете, что он прост!» Насчет женского пола, я разумею. «Не он первый ловится на эту удочку, дорогой мистер Гарри, — отвечал майор. Я кое-что слышал об этом, но если вы что-нибудь знаете, сделайте одолжение, расскажите. Охотно, сэр, тем более, что тут отчасти и я виноват. Мы отправились с ним в театр, и Пен сразу втюрился в мисс Фотрингей, ее настоящее имя Костиган, отличнейшая актриса. А на другой день я познакомил его с генералом, Ха -ха. так мы величаем ее отца. Старый вояка и лихой петуха. а там и пошло. Он сблизился с ними, влюбился еще пуще, «И я не я, если не сделал предложение!» — заключил мистер Фокер, хватив кулаком по столу так, что посуда задребезжала. «Как?» «Вы тоже знаете об этом?» — спросил майор. «Знаю ли! Ха-ха-ха! Еще бы!» «Да и многие знают. Мы еще вчера толковали об этом и подразнивали Дерби Окса» так что он из себя выходил. <свят> «Вы знаете, сэра Дерби Окса, мы с ним обедали сегодня, а потом он пошел в театр. Мы стояли у дверей и курили, когда вы вошли в столовую». «Я знал его отца, сэра Томаса Окса, когда он еще не был ни баронетом, ни Найтоном. Он жил в кавендис сквере и состоял лейб-медиком при королеве Шарлотте». «Сынок-то протрет глаза родительским денежкам, могу вас уверить, сэр», — заметил мистер Фокер. «А что же, сэр Дербиокс, тоже Супиран? спросил майор тоном, в котором проглядывало беспокойство и радость. «Тоже что?» — переспросил мистер Фокер. «Тоже обожатель мисс Фотрингей». «Ну еще бы! Мы его называем «Понедельник-среда-пятница», пятница а на вторник-четверг-суббота». «Только вы не думайте, чтобы она...» «Не-не-не-не-не-не-не-не-не!» «Мисс Фотрингея не оскандалится слишком себе на уме для этого!» «Она подманивает одного, а другого держит в запасе!» «О! Запасливая девица!» «Да и вы, кажется, себе на уме, мистер Фокер», — засмеялся майор. «Есть того малость, сэр, благодарю вас». «А вы как?» — отвечал невозмутимый мистер Фокер. «Звезд не хватаю, что и говорить. Ну, а в житейских делах ничего, сумею извернуться. И знаю, где раки зимуют, как говорят мои добрые друзья. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Могу я быть вам полезен, сэр?» По чести, радостно отвечал майор, ваши услуги могут оказаться драгоценными для меня. Вы светский человек, сэр, а с такими людьми всегда приятно иметь дело. Нужно ли мне говорить вам, что семейство Артура не может одобрить эту нелепую интригу? Еще бы, Ха -ха -ха -ха -ха! подхватил мистер Фокер. Родство неохтительное. «Мы свое пиво заварим, а на что нам ирландское? Так ли, сэр?» «Именно так», — отвечал майор и принялся зондировать своего нового знакомца насчет достойной семейки, с которой собирался породниться его племянник. Вскоре он выведал от этого нелицеприятного свидетеля кучу подробностей касательно фамилии Ганов. «Надо отдать справедливость мистеру Фокеру». Он очень благосклонно отзывался о моральных достоинствах мистера и мисс Костиган. «Изволите видеть», — говорил он, «капитан-охотник до чарки, и если бы я хотел сберечь свои деньги, то не поместил бы их в его карман. Ха -ха -ха. Но дочь свою он любит всей душой и бесчестного поступка не сделает, как и она». Ухаживание Пэна известно всей труппе. Я слышал об этом от одной молодой особы, мисс Роунси, семейство которой иногда приглашает меня на чашку чая. Мисс Роунси подруга мисс Фотрингей и говорит, что сэр Дерби Окс ухаживает за ней с тех самых пор, как его полк расположился здесь на квартирах. Но недавно явился Пэн и отбил у него красавицу. «Теперь баронет распалился до того, что того и гляди, сам предложит ей руку. Желал бы я, чтобы он это сделал. Любопытно посмотреть, которому из дух мисс Фотрингей поднесет горбуз. присоединяюсь к вашему желанию», — сказал майор. «Ваша беседа доставила мне много удовольствия, мистер Фокер. Жалею, что не познакомился с вами раньше». «Я не люблю совать свой нос в чужие дела», — отвечал молодой человек. «Не стану говорить, когда меня не спрашивают. но ну, а если спросят, скажу откровенно». «Я слыхал, будто ваш человек выспрашивал моего слугу, но я и сам не знал хорошенько, как обстроить дело, пока мисс Роунси и мисс Фотрингей не поссорились из-за страусового пера. Тогда мисс Роунси рассказала мне обо всем». Мисс Роунси, как видно, поверенная ее тайн. Поверенная? Надо полагать. Она вдвое умнее, Фотрингей. И образованнее, ведь мисс Фотрингей разве что умеет читать? Ну и писать умеет, сказал майор, вспомнив о боковом кармане Пэна. Фокер сардонически усмехнулся. Роунси пишет за нее все письма. И с тех пор, как они повздорили, мисс Фотрингей не знает, как ей быть. У мисс Роунси прекрасный почерк, а та еле выводит какие-то каракули. Да и читает-то по складам, если Боус не помогает ей. В последнее время Роунси писала за нее все письма. Славно, славно пишет. — Я полагаю... «Вы имели случай убедиться в этом?» — вкратчиво заметил майор. Мистер Фокер лукаво подмигнул. «Дорого бы я дал, чтобы иметь образчик ее руки!» — продолжал майор Пенденис. «Вот если бы раздобыть его через вас!» «Нет. Это было бы слишком некрасиво!» — возразил Фокер. «Впрочем, я думаю, что письма мисс Фотринга не очень уж плохи!» Только она упросила мисс Роунси написать за нее первое письмо, а там и остальные. Во всяком случае, поверьте мне, пока они не помирятся, писем не будет». «Надеюсь, что они никогда не помирятся», с чувством сказал майор. Как светский человек, вы без сомнения понимаете, дорогой друг мой, каким роковым последствиям приведет моего племянника этот необдуманный шаг». «Вы понимаете, что мы сделаем все, дабы освободить его от этого нелепого обязательства?» «А он далеко зашел», — сказал мистер Фокер. «Я читал его стихи. Мисс Роунси списала их. Прочел я их, да и говорю себе, нет, брат, черт меня дери, если я когда-нибудь вздумаю писать стихи женщине, это крышка!» Он от любви, как и многие дурели до него. Вопрос в том, как бы ему открыть глаза на эту глупость. Как его вылечить? Я уверен, что вы с своей стороны. Сделаете все возможное, чтобы избавить вашего друга от сетей, в которые он запутался по милости этих двух интриганов? По крайней мере, и папенька, и дочка кажутся мне такими. Ведь очевидно. «Это особо его не любит». «Любить-то не любит, что и говорить», — отвечал Фокер. «Если бы у Пена не было двух тысяч фунтов дохода...» «Если бы у Пена не было чего?» С изумлением воскликнул майор. «Двух тысяч годового дохода. Разве у него нет двух тысяч?» «Генерал уверяет, что есть». «Друг мой!» Воскликнул майор В припадке веселья, какое редко замечали У этого степенного джентльмена Спасибо вам, спасибо Ха -ха -ха -ха -ха. А теперь я начинаю понимать, в чем дело Две тысячи фунтов дохода Ха -ха -ха -ха -ха. Да у его матери наберется фунтов пятьсот Но она может дожить И, наверное, доживет до восьмидесяти лет «А у Артура нет ни гроша». «Как? Разве он не богат?» — спросил Фокер. «Клянусь честью, у него нет ничего за душой». «Так, может быть, вы оставите ему что-нибудь?» Майор поместил все свои деньги в общество пожизненного страхования за пожизненную пенсию, «Так что ничего не мог оставить Пену, но не сказал об этом Фокеру. Много ли может оставить отставной майор на половинной пенсии?» – заметил он. «Если эти господа рассчитывали на его состояние, они жестоко ошиблись, и, ха -ха, и вы меня сделали счастливейшим человеком!» «Сэр, все счастье на моей стороне!» Вежливо отпарировал мистер Фокер, и затем... Они дружески пожали друг другу руки и разошлись. Молодой человек обещался не уезжать из Четриса, не переговорив еще раз с майором. И в то время, как майор направлялся в свою комнату, а мистер Фокер докуривал сигару, прислонившись к дверям гостиницы Георга, Пен, без сомнения, лежал в постели, осыпая поцелуями письма своей эмилии на следующее утро вкрадчивый майор успел таки выманить у мистера фокера записочку мисс роунси урок женщинам быть осторожными по части писем затем майор пенденис в самом веселом настроении духа отправился к доктору портману ночевавшему у декана И сообщил ему об открытиях, сделанных накануне. Сидя в дубовой столовой декана, они поглядывали через лужайку на окно Костиганов, у которого так неосторожно появился бедный Пен три недели тому назад. Доктор ужасно негодовал на мистрис Крид, утаившую частое посещение Сара Дерби Окса и грозился отлучить ее от церкви. Но благоразумный майор находил, что дела идут как нельзя лучше, и чувствовал себя достаточно сильным, чтобы сойтись лицом к лицу с капитаном Костиганом. «Я иду биться с драконом», сказал он, смеясь доктору Портману. «А я...» благословляю вас на битву и от души желаю вам успеха отвечал доктор я думаю что он и мистер спортман и мисс мира сидя в гостиной своей доброй знакомой деканши не раз после ухода майора поглядывали на вражеское окно ожидая увидеть признаки битвы Майор без труда отыскал небольшой подъезд мистери Скрид. Он вошел в дверь и, поднимаясь в квартиру капитана Костигана, услыхал топот и восклицание. ⁇ Ги! ⁇⁇ Сэр Дерби Окс! ⁇⁇ Учится фехтованию ⁇,⁇ сказал мальчуган, указывавший путь майору. Он берет уроки по понедельникам, средам. «И пятницам!» Майор постучал в дверь, и через несколько мгновений ему отворил рослый мужчина с рапирой и маской в одной руке и фехтовальной перчаткой в другой. Пенденис вежливо поклонился. «Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с капитаном Костиганом. Мое имя майор Пенденис». Капитан отсолютовал рапирой и отвечал «Майор, вся честь на моей стороне. Душевно рад вас видеть».